А смеять это, пожалуйста, это для них радость. Сразу поднимается настроение, оттольет ей и ходит, улыбается. Ага, стерва. Проглотил язычок. То-то. Ага. А ребенок? — спросил Яков. Роман поморщился. А ребенок давным-давно их понял. Говнюки. Дешевки, баталы, трусы, хамы. Вырастет, уйдет и забудет, если в нем есть что-то. А если такая же сволочь, ну что ж, тогда еще проще. А теперь ты мне вот что скажи. Мы говорим, жена, самый близкий человек, мать моих детей, ну и разное такое. И ведь все это верно, верно. Ну а при всем том...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 И никому-то ты его не спихнешь, потому что тебе-то смерть, а всем-то смех. Всем-то хаханьки Что, получил свой сволочь, а? За что боролся, на то и напоролся. Вот так ты, брат. Он остановился и как-то очень жалко, беспомощно взглянул на Якова. А у Якова уже и голова с.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 Пока тоже лезть незачем. Тут, брат, другое. На жизнь, понимаешь, я оглядываться стал. Ведь чем я все время себя тешил? Что все это у меня еще впереди, и это так, временное. Я, мол, еще покажу, каков я теперь. Ведь я писатель, черт возьми.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 Какую бы я из этих стерв хотел бы в жены? Да никакую. А вот с некоторого времени запала у меня другая мысль. А что, если бы меня полюбила хорошая молодая девушка? С кудряшечками. Такая, чтобы я в ней был уверен.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 И случай-то такой пустяшный, понимаешь, арестовали органы одного газетчика, ну, из таких штаны Клеш, из молодых до ранней. Ну, что про него сказать? Я таких видел, переведел. Фред, Джойс, Пикассо, Модельяне, Театр Кабуки и все такое. И знает, что нельзя отрепаться, отреплется же болван. Ну, а дальше все понятно. Лучший дружок издал. А органы тоже не поскупились, отсыпали червончик. Там папа у него еще какой-то не такой был. Так вот уже и за папу отправили в Колыму литера ТД. Троцкистская деятельность. Ну, понятно, что это такое. И вот когда ко мне пришла его жена, такая тоненькая, беленькая, в кудряшках, видать, хохотунья заводила, Я бы на нее и сказал, «Не-не-не, не по обязанности, не мое это дело, а так, по-доброму, по-хорошему сказал, «Выходите-ка вы, дорогая, замуж, а с разводом поможем». И знаешь, что она мне ответила? «А что вы с моим вторым мужем сделаете?»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 Но где же мне такую взять? Разве у нас на наших дачах такие водятся? М да. Вот так я, брат, подумал, и стало мне очень невесело. Э -э, но ты ведь сам сказал, что пишешь, робко напомнил Яков, и что компания есть... Друзья, женщины. Так неужели они? «Ну вот и понял ты меня!» — скорбно улыбнулся Роман. «Ну, все как есть, понял. Пишу. Я пишу, а ты вот монеты собираешь!» — крикнул он вдруг. «Ты он ведь сколько их насобирал! Ученым хотел стать, да? Ну так что же не стал ученым-то, а?» помешало? Почему ты не этот самый... ну как его... не нумизма то Что тебе помешало? — Постой, постой. Это-то к чему? — по-настоящему растерялся Яков. — Ну, когда учился на историческом, я собирал монеты, а потом... а потом они тебе стали ни к чему, так? Историку-то они были, конечно, к чему, а следователю-то они зачем? — Так?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 На то ты редактор или режиссер, зато тебе улуху и деньги государство платит. А мое дело дать материал и протащить его, где надо. Вот и все. А в театре аншлаг, билеты в драку, все пропуска отменены, сидят в проходах. Вот как. Да ты-то что, не видел сам, что ли? Неужели у вас в Алмате не то же самое? Да нет, и у нас то же самое, конечно, засмеялся Яков. Только я удивляюсь, почему. Ведь все эти драмы-то по совести. Ну вот, вот, по совести, усмехнулся Роман. Тебе что, совесть нужна? Так читай, Фадеева и Федина, а не по части совести мастера. Нет, ты в другой конец, смотри. Вот свет погас, занавесь взвелась, и открылась тайная тайных, святая святых.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 «Вот что, мало?» «До этого до ужаса много, брат. Вот я и заметался, и затасковал. Ну, Вообще-то, говоря по совести, я сейчас понимаю, что все это было вроде как гипноз, амок. Слышал такое слово? Ну, это когда с ума сходит. Так вот и со мной случился амок».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 С эдакой женской терпкостью, как кто-то из них сказал, с муравьиной кислинкой, как бы я мог присвоить все это себе? Она и я. Ведь это же бред. Бред же это собачий, и все. Первое, что случилось бы, это бы мы смертельно возненавидели друг друга.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 «Ну, мы целый день и прошатались. В развалюху одну зашли, вино пили, я один целый кувшин выдал. Ну и вино, ох и вино, умирать буду не забуду. Вспомнишь, до сих пор скулы сводит. Я ведь, знаешь, насчет вина и вообще-то не больно, а тут такое попалось, это на жаре-то после трех часов ходьбы. Так после этого ты и упал на нее?» — рассмеялся Яков.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 Давай матери, не могу больше, не могу. Вот так сижу, мычу, а она через стол дотронулась до моей руки и спрашивает, вы что-то сейчас неприятное вспомнили? Продум, наверное. Но вот как она сумела понять. Как? А? Эх, брат, брат,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 Видно, нечасто мне в жизни бывало хорошо. Это верно.